О, повозка с парнями и девушками. Хохотали и вовсю распевали, ехали на праздник. Туда шли пеши В. Не было нарочных спешивших с неотложной вестью. О, нет, сэр, компания его сиятельства остановилась на развилке, неподалеку от виселицы. В. Я знаю, ты слышал их разговор. О, не словечко, сэр. — Да не было шагов четыреста. — В, продолжай. — О, ну вот, значит. Сочувственно глянул я вслед мистеру Лейси. В одиночку поехавшему, в этакую глухомань, вскоре он скрылся из виду, поскольку его дорога шла под уклон, а троица поднималась на взгорок. Когда она достигла гребня, я выбрался из кустов и пустился следом. Перед верхушкой холма спешился, чтоб глянуть, двигать дальше, або переждать. Мели через две въехали мы в густой лес, где тропа стала извилистой, точно шила корабельного плотника, и я шибко опасался выскочить прямо на троицу. — Так оно и вышло, сэр. Только я обогнул здоровенный валун, глянь. — Вот они, — В сотни с небольшим шагов от меня на мое счастье никто не обернулся, а шум стремнины, где они остановились, заглушил цокот моего коня. Мигом соскочил я на землю, в сторонке привязал лошадь и вновь осторожненько выглянул. — Ах ты! Их и след простыл! — Но тут между деревьев мелькнула накидка Луизы, сидевшей за диком — Казалось, троица напрямки взбирается на холм. «В. Как название того места?» «О, не ведаю, сэр. Поблизости жилья не видал. Вот вам примета. Дорогу пересекает ручей, а далее по левую руку — шумливый водопад». «В. Рассказывай». «О, оглядевшись, я подошел к месту, где стояли мои попутчики». И разглядел, что в каменистом дне не широкой шагов може в шесть стремнины есть брод. За ним дорога поднималась уже не столь круто и шла через лесистую, как мы говорим, влумину. Поначалу-то я никакой тропы не заметил, но потом в зарослях углядел прогал, впускавший в ложбину в что тропа утоптанная? о голову над там уже давненько никто не хаживал позже то я смекнул что здесь пастухи проводят отары на летние пастбище приметил обглоданные ветки засохшие овечьи горох и прочее в что подумал о что попутчики мои направляются к убежищу юной леди або в условленное место встречи Об тамошних поместьях да я ничего не ведал и на горе себе не повернул назад. Да ладно. Решил семь бед, один ответ. В. Куда вела тропа? О. К неширокой обрывистой опушке, сэр. Где там и сям между деревьев виднелись большие камни и валуны а пушка сгибалась полумесяцем. Рожки коего смотрели на верхушку холма. Вопреки солнышку, тут веяло тоской и не слышалось даже птичьего пения, хоть наступила самая пора для брачных трелей. Казалось, все птицы покинули сие место, что лишь добавило мне страху, коего и так уж было через край. В. Скоро ли ты их нагнал? «О! Плелся около часу, сэр. Отъехали там и недалече, мили на две, не больше. Но приходилось осторожничать. То и дело замирать и прислушиваться. Дереза, застет, обзор, ни черта не видно. Однако дичи моей, думал я, Пади тоже паршиво, держи тушки на макушке». Но за шумом подуна меня не услыхать. — Вы рассказывай, как их увидел. — О, значит, так, сэр. В лумина стала капельку уже и прямее, и я отыскал местечко, откуда она вся просматривалась. Привязал лошадь и взобрался повыше, чтоб лучше видать. «Поначалу я ничего не разглядел, однако ближе подойти не мог. Место открытое, заметит. Как говорится, от худа до худа. один шаток...» Клял себя последними словами, сэр, мол, дубина. Решил, что выследить их, как два пальца об... Сморкать. «Потом вижу. Я так с полмили впереди» по косогору, карабкается человек, в ком я узнал Дика. Видимо, его сиятельство и девица остались у ручья сторожить лошадей. Выбравшись на край, Дик вгляделся вдаль, где в лумина раздваивалось, точно змеиный язык. Но чего он высматривал, я не видел. — В. — Как он держался? — Опасливо? — О, не сказал бы, сэр постоял-постоял и скрылся. — В. Что потом? — О, я прикинул, что они уже добрались на место, а значит, и мне надо спешиваться, ибо верхового вмиг застукают. Коня привязал в силы рощицы и по следам троицы пошел вдоль ручья. Иду, и вдруг, шагах в ста что-то белеет, словно холстина, разложенная на просушку. Останавливаюсь, затем подкрадываюсь ближе. — И вижу разодетую Луизу. — В. Что значит «разодетую»? О, а то и значит, сэр, прям майская королева, вся в белом, батист, лента и все такое. Сияла точно пятипенцевик. — В. За дурака меня держишь? — О. Ей-богу, ваша милость! «С места не зайти!» В, что? Она ехала в таком наряде?» «О, нет, сэр! Я точно знаю. В кустиках у виселицы она, прошу пардону, присела по нужде, и я углядел, что на ней всегдашнее желто-зеленое платье со стеганой норической юбкой. В, хочешь сказать, она переоделась, пока ты крался? О, выходит так, сэр!» и даже накидку сняла. День-то теплый, безветренный. «Я говорю правду, сэр. Ежели б врал, уж сочинил бы что-нибудь приятное вашей милости. В. А. Что его сиятельство? О. Отошел к лошадям, привязанным на взгорке, и выглядывал дико. В. А. Девка. О. Подстелив накидку, уселась на камень возле ручья». И сплетала венок из веток боярышника. Колючки обрезал ножом с медной рукоятью, какой я видал у Дика. То и дело уколится и пососет палец. А разок глянула на его сиятельство, будто хотела пожалиться на свою работу. В подневольную, что ли?» «О, не знаю, но похоже так. В. Платье-то богатое или простенькое? Для леди или крестьянки?» «О, скорее второе, сэр! Хотя по плечам и по долу пущена розовая лента, да еще белые чулки».